2012. Напомни-ка мне еще раз, для чего мы все это затеяли, сказал я, когда мы переходили дорогу по пути в город. Дул пронизывающий ветер, и я поднял воротник повыше, чтобы хоть немного от него защититься. Между прочим, это ты подал идею наладить отношения с Стилли. Так что нечего меня винить, что нас ждет кошмарный вечер, заметила Лора и шутливо откнула меня в рёбра. Всё верно. но откуда мне было знать что сэл согласится лора рассмеялась подошла ко мне поближе взяла за руку и переплела пальцы с моими я посмотрел на нее и заметил что сегодня она причесалась по другому мой взгляд от нее не укрылся и она улыбнулась выглядишь замечательно сказал я она сжала мою ладонь крепче и смерила меня взглядом все таки зря ты не дал мне погладить тебе рубашку В ресторан мы пришли как раз ко времени, указанному в броне, к половине девятого. Ни сэл ни Матильда пока не появились. Официант проводил нас к нашему столику, стоявшему ровно посередине зала. Все столики по краям были заняты, и комната полнилась гулом голосов, пробивавшихся сквозь ненавязчивую джазовую мелодию. «Как лучше сесть, рядом или лицом друг к другу?» с сомнением в голосе спросила Лора. «Давай сюда». предложил я, выдвинув два соседних стула, и помог ей снять куртку. Я выбрал один из недавно открывшихся семейных ресторанчиков, который обещал посетителям современную кухню. Это было, пожалуй, одно из самых изысканных заведений в Эшфорде, а я хорошо понимал, что если предложу какое-нибудь сетевое кафе, Матильда только рассмеется и закатит глаза. «Может, выпить закажем», — предложила Лора спустя несколько минут ожидания, и взяла меню. Мой ответ потонул в возгласе Матильды, которая появилась на пороге в компании села державшего ее за руку. До этого он, видимо, отпустил шутку, которая невероятно рассмешила Матильду, а такое с ней вообще случалось нечасто. Все гости ресторана замолкли и повернулись к ней, а она легким движением поправила прическу. Матильда сбросила кожаную куртку и села напротив нас. Она по-прежнему тихонько посмеивалась и даже не удосужилась поздороваться, только быстро вскинула брови. Сэлл склонился к Лоре и поцеловал ее в щеку. — Простите за опоздание, — сказал он, поджал губы и улыбнулся. — Нас задержали кое-какие обстоятельства. — Жарковато тут, нет? — сказала Матильда, обмахиваясь меню. — Да. А по-моему, довольно прохладно, — ответил я и посмотрел на Лору. — А ты что скажешь? Жарко или холодно? Лора выразительно покосилась на меня. Ее взгляд точно говорил «прекрати». «По-моему, ни то, ни другое». «Что-то в тебе изменилось, Лора», — заметила Матильда, сощурившись и подперев подбородок рукой. «Ах, да, прическа. Обычно ты волосы утюжком выпрямляешь». Лора вспыхнула и поправила волнистые кончики. «Не уверена, что мне идет. Ты просто красавица», — заверил я Лору и толкнул ее локоть своим. «Неправда», — сказала она и сдвинула нож на дюйм в сторону. «Мне хотелось попробовать что-то новое, но вышло так себе». Она скорчила гримаску. «Я надеялся, что остальные меня поддержат, но Селлу было не до того. Он не сводил глаз с Матильды, а та старательно удерживала на себе этот взгляд». Мы заказали выпить, и за столиком завязалась непринужденная беседа. Селл сказал, что его работа скоро канет в прошлое. Людям, мол, уже ни к чему выходить из дома и брать кино на прокат, если его можно скачать. Возможно, придется подыскивать себе другое дело, но чем заняться он пока не знает. Почти все время он говорил о Матильде и ее работе на MTV. Какая-то важная шишка разглядела в ней потенциал телеведущей, и ее пригласили на пробы в новое шоу. Матильда сидела, откинувшись на спинку стула, и не перебивала села Его словесная неуемность нисколько ее не смущала, и она даже не пыталась отнекиваться от комплиментов, которыми он ее осыпал. Она знала себе цену. «А что вы делаете на выходных?» — спросила Лора, когда, наконец, выдалась пауза. «Уже есть какие-нибудь планы?» Селл с Матильдой переглянулись. «Поедем в гости к подруге Тилли, у нее недавно дочь родилась. Знаете, как ее назвали?» — спросил Селл, подавшись вперед для пущего эффекта. Луна. Лора зажала рот рукой. Чего только не бывает. А тебе как это имечко? Спросил я у Матильды. Она подняла бровь. Запоминающаяся, ничего не скажешь. Я где-то читал, что в Новой Зеландии кто-то хотел назвать близнецов Бенсон и Хеджес, но суд запретил. Бенсон и Хеджес — британская марка сигарет. Уи! Воскликнула Матильда, хлопнув в ладоши. Я тоже об этом читала. А еще один хотел назвать свою дочь «Гавайскую хулу танцует Талула». Я покачал головой. «Ну уж это ты точно выдумываешь». «А вот и нет». Она стукнула ладонью по столу и расхохоталась. Я и сама сперва не поверила. В долю секунды мы с Матильдой с улыбкой смотрели друг на друга, и Лора сжала мое колено. Краем глаза я видел Села, который смотрел на нас со странным радостным выражением на лице. Точно пес... выпрашивающей объедки и в моих силах было устроить ему настоящий пир тилли начал я протянув ей меню с напитками это наверное совсем уж стереотипный вопрос и все же может порекомендуешь нам какое-нибудь вино она взяла меню и ее губы тронула лукавая улыбка сперва надо выбрать что мы будем есть я возьму лосося а ты лора пасту с курицей ответила лора Это блюдо она выбрала сразу же, как мы сюда пришли. Матильда помахала официанту и заказала бутылку пино-нуар, заверив нас, что это вино отлично подойдет к курице и рыбе. Я вопросительно посмотрел на села который заказал себе стейк, но он только покачал головой и сказал, что лучше возьмет пиво. Матильда встала и набросила на плечи куртку. «Пойду покурю. Я с тобой», — вызвался я. Я придержал ей дверь, и мы вышли в тихий субботний вечер. По мостовой разливался яркий свет бистро на другой стороне улицы, а вдалеке, на кольцевой дороге, ритмично шумел поток машин. Матильда села на низкий подоконник и стала крутить самокрутку. Я отвернулся, прикрыв огонь зажигалки от ветра, и увидел в окно, что сэл с Лорой оживленно беседуют. «Прохладно сегодня», — сказал я, поводя плечами. Матильда лизнула край бумаги, заклеила самокрутку, зажала в зубах и стала рыться в сумочке в поисках зажигалки. Я еще не успел убрать свою, и потому зажег ее и вытянул руку. Матильда уставилась на огонек, а потом склонилась к нему, точно хотела поцеловать пламя. Ворот ее блузки приоткрылся, я увидел черную кружевную полоску и быстро отвел взгляд. «Ну и как впечатление?» — спросила она, снова усевшись на подоконник и прислонившись спиной к окну. Я нахмурился. «Отчего?» Она затянулась и только потом ответила. «От налаживания отношений. Ты ведь так это назвал?» Я криво усмехнулся. «Значит, он ей обо всем рассказал. Ну, конечно. У нас с Альваторой нет друг от друга секретов. Оно и видно». Матильда склонила голову набок и посмотрела на меня. я отвел глаза, но почувствовал как по мне скользит ее взгляд сперва по лицу потом по плечам потом опускается до самых ног и взмывает обратно. она сканировала меня всего точно рентген хотелось бы знать какие выводы она сделала. я тебе не нравлюсь, а николя я легонько пнул камешек выбившийся из мостовой. Медленно выдохнул и посмотрел на нее сквозь дымную завесу. «А хоть бы и так. Тебе разве есть до этого дело?» Мой ответ ее впечатлил. «Нет, конечно. Ненавидеть девушку моего брата вовсе не в моих планах». «Так значит, планы все-таки есть», — заключила она, скрестив ноги. «А то я уже начала задаваться вопросами». «Какими еще вопросами?» «Такое чувство, будто ты просто плывешь по течению». Я переступил с ноги на ногу. «Да неужели?» Она легонько пожала плечами. «Это лишь мое мнение, Николя, не злись. Хотя вот Сальватора со мной согласен. Говорит, ты всегда таким был». Я немного помолчал, задержав дым где-то у самой глотки. «Рад вас потешить». Матильда нахмурилась. «В том, чтобы растрачивать свою жизнь попусту, нет ничего потешного. Растрачивать свою жи...» «Это все потому, что ты считаешь, что я тебя недолюбливаю, да?» Она смерила меня долгим взглядом, сделав несколько коротких затяжек, а потом отвела глаза, а на ее губах заиграла легкая улыбка. «Я не хотела тебя расстроить, пардон. Все-все, умолкаю». Она поджала губы, а потом сделала вид, будто запирает их на невидимый ключик и выкинула его в сторону. Минуту-другую мы простояли молча. А я наблюдал за мужчиной в бистро, который нарезал на полоски студенистого вида мяса и выкладывал его на пенопластовый поднос. Напротив него, опершись о прилавок, стояла женщина, явно нетрезвая с набрякшими веками, и ждала своего заказа. У меня нет к тебе неприязни, наконец сказал я. Просто порой мне трудно смириться с твоим отношением к селу, но таков уж удел старшего брата. Привыкаешь пропускать других вперёд. Она обхватила себя за талию одной рукой и оперла о нее локоть другой. Так подносить сигарету к губам стало куда удобнее. «Сальватора знает, что я к нему испытываю», — сказала она. «Но мне абсолютно плевать, знаешь ли об этих чувствах ты. Так к чему весь этот цирк?» Сэл мне рассказывал, что отец Матильды ушел из семьи, когда ей было пять лет. Просто переступил порог их парижской квартиры однажды утром и не вернулся. а переселился в Канны со своей молоденькой ассистенткой. Раньше отец и дочь были очень близки и ходили в парк есть мороженое, пока мама обедала с друзьями. И после своего ухода он первое время звонил каждую неделю и спрашивал, как у нее дела в школе. Но чем крепче он укоренялся на юге, тем реже и бессистемнее остановились звонки. И, наконец, стали раздаваться только на день рождения или на Рождество. В компании Матильды я старался об этом не забывать. «Рад, что он обо всем знает», — сказал я. «Это самое главное». «А Лора в курсе?» «Прошу прощения». Матильда посмотрела на меня. «Лора в курсе двоих чувств к ней». Я сразу почувствовал, что она нарочно меня подначивает и, бросив окурок на землю, спрятал руки в карманы. «Еду, наверное, уже принесли». Матильда не шелохнулась. «Знаешь, Николя, иногда мне кажется, что мы с тобой очень похожи». Я не сдержал смеха. «И как ты до этого додумалась?» Она стояла на своих острых каблуках и приглаживала юбку. «Я видела, как ты наблюдаешь за нами с Сальватора, и узнала твой взгляд», проговорила она и выпустила из пальцев окурок. «У нас обоих в сердце грохочет гром, но разница в том, что я к своему прислушиваюсь». и не пытаюсь его раздавить, как букашку. Она развернулась и исчезла за дверью. Я пошел следом. Лора налила мне воды из графина. Ее губы двигались, произнося какие-то фразы, но слова тонули в шуме, гремевшем у меня в голове. Во время всех наших прошлых разговоров с Матильдой я считал себя наблюдателем, а теперь оказалось, что она, точно луч лазера, пробилась сквозь переполнявшую меня чушь и добралась до самого сердца. Теперь не просто было ее недолюбливать или считать пустышкой, потому что в каждом ее слове звучала правда. Когда принесли наш заказ, беседа продолжилась в более легком ключе. Сперва разговор зашел о новом фильме, идущем в кино, потом об успехах команды Селла в местной лиге, а потом об их с Матильдой предстоящем отдыхе. Время от времени я отпускал какой-нибудь комментарий, но говорили в основном другие все нахваливали еду причем даже матильда которой, по ее собственным словам было крайне сложно угодить вот только мне содержимое моей тарелки показалось сухим и пресным точно все мои чувства разом утратили остроту впрочем вино и впрямь оказалось великолепным уж это от меня не укрылось когда мы доели матильда встала из за стола и устремилась в глубь зала скажи ка начал я подавшись вперед Неужели не существует эдакого братского кодекса чести, по которому запрещается рассказывать своим девушкам все подряд? сел оторвал кусочек хлеба и нахмурился. «Ну-ка, переведи». «Ты рассказал Матильде, что эта встреча задумывалась ради того, чтобы я наладил с ней отношения». «Но это ведь и впрямь так», — озадаченно проговорил он. Я вздохнул. Неужели я тут один понимаю, что цивилизованное общество держится вовсе не на людях, которые постоянно говорят то, что думают? Иначе в мире воцарился бы хаос. Ты вообще о такте слышал? Села мои слова, казалось, позабавили. А ты я смотрю в этом большой специалист. Советую и тебе попробовать. Он лениво пожевывал хлеб, поглядывая на меня с беззаботной улыбкой на лице. Сидел он, обнимая одной рукой спинку стула Матильды и излучал расслабленную уверенность, которой мне всегда так не хватало. «А как у вас с Лорой дела, кстати сказать?» «Не уверен, что мы с Лорой впрямь нуждаемся в столь пристальном наблюдении». Сел пожал плечами. «Просто с вами ничего не понятно. Нет ни взлетов, ни падений. Вечно ровное плато». Я выдержал короткую паузу. «Я думал, тебе Лора нравится». «Нравится». Но никак не пойму, нравится ли она тебе. Впрочем, в тихом омуте черти водятся. Я почесал подбородок. А я что, должен спеть перед тобой или сплесать, чтобы доказать, что испытываю чувства к своей девушке? Чужую маску на себя натянуть? Договорив эти слова, я вдруг услышал голос Матильду у себя в голове. Так к чему весь этот цирк? спрашивал он. Сел допил пиво и жестом попросил официанта принести ещё. «Ну ладно», — проговорил я, откинувшись на спинку стула. «Расскажи-ка мне о тайной вечеринке, про которую мне знать не полагается». Сэлл покачал головой. «Не-а. Злить твою девушку я не хочу. Хотя мне интересно, с какой стати тридцати двухлетия надо отмечать с таким размахом. Возможно, она пытается возместить то, что два года назад ты никакой вечеринки не устраивал. Ты же знаешь, как я люблю сюрпризы». Я пытался ее отговорить, но она, видимо, считает, что знает тебя куда лучше, — с улыбкой признался он. Не терпится узнать, чем это все кончится. Что мне нравится в лоре, — начал я, уставившись в бокал с вином. Если тебе это, конечно, интересно, так это то, что она вечно пытается сделать мелочи лучше. И не сказать, что жизнь с ней сплошная феерия или что она двигает горы или любит широкие жесты, скорее придает моей жизни легкость и не... Я взял паузу, подбирая нужное слово. «Не раскачивает лодку?» Я еще немного помолчал. В голове по-прежнему звучали слова Матильды. «Рядом с ней мне спокойно», — признался я. «Никаких драм. А это уже немало. Правда?» Сел заговорил что-то в ответ, но в этот момент над входной дверью звякнул колокольчик, и я, подняв глаза, увидел, как в ресторан вошла Тесс, его бывшая девушка. Заметив меня, она застыла, открыв рот, а потом обернулась к мужчине, который ее сопровождал, и что-то зашептало ему на ухо. Сел, сидевший к ней спиной, по-прежнему говорил. Официант жестом пригласил новых посетителей к столику в дальней части зала, и те проходя мимо нас, сбавила шаг и улыбнулась. Тогда-то я и заметил между полами расстегнутого пальто ее живот, большой и круглый. будто она проглотила баскетбольный мяч сэл поднял глаза и тоже ее увидел он нисколько не переменил положение так и остался сидеть в развалку но расплылся в широкой улыбке привет тес тесс обвела нас взглядом выглядишь прекрасно сказала она щеки у нее раскраснелись а голос подрагивал она рефлекторно положила ладонь на свой большущий живот от цела это не укрылось «Поздравляю», — сказал он тепло. «Скоро ли ожидается пополнение?» — спросил я, наблюдая, как Тесс пожирает Сэлла взглядом. С их расставания прошло уже лет пять, но чувствовалось, что смутным воспоминанием мой брат для нее до сих пор не стал. «А, через пару месяцев», — ответила она, неловко покосившись на своего спутника, стоявшего сзади. «Считай, я уже на финишной прямой». Я промямлил какое-то поздравление... А Сэл обвел взглядом зал, высматривая официанта с новой порцией пива. «Это просто чудесно, Тесс», — проговорил я, надеясь тем самым компенсировать равнодушие брата. «Что ж, приятного вам аппетита», — сказала она, взяв своего спутника за руку. Рада была повидаться. «Всего наилучшего», — отозвался я и пнул села под столом. Он мрачно посмотрел на меня, а потом опомнился. «Ой, пока, удачи». Тесс неспешно пошла дальше, — а я заметил Матильду и Лору, которые как раз возвращались к нам. Матильда явно успела заметить Тесс у столика и, поравнявшись с ней, окинула ее мрачным взглядом, задержав его на животе. Сэл укратко кивнул мне. «Вот он, мой безопасный вариант», — проговорил он. «Увернулся от пули, можно сказать». Когда Матильда, пожалуй, чересчур резко выдвинула свой стул, Сэл одарил ее восторженной улыбкой. появление бывшей девушки казалось напрочь стерлась из его памяти чего никак нельзя было сказать о матильде ну привет сказала лора и поцеловала меня от нее пахло вином а взгляд смягчился под воздействием выпитого она склонилась к моему уху я тебя люблю между прочим я взял ее ладони прижал к губам мы улыбнулись друг другу а по ту сторону стола сэл придвинулся к матильде «Что случилось?» — спросил он. По голосу чувствовалось, что он пытается сохранить спокойствие. «В чем я виноват?» Матильда осушила свой бокал и скрестила руки на груди. «Может, десерт закажем?» — предложила Лора, взяв в руки меню, оставленное на нашем столике. «Я не буду», — заявила Матильда и натянута улыбнулась. «Но пусть это никого не смущает». «Ладно», — слегка растерянно отозвалась Лора, тоже пытаясь понять, что творится по ту сторону стола. «А ты, Сэл?» — уточнила она, но он не обратил на нее внимания. «Ну-ка посмотрим», — сказал я и заглянул ей через плечо. «Ты что хочешь? Может, на двоих что-нибудь закажем?» «Тиль, спрошу тебя», — шепнул Сэл на ухо, но она его оттолкнула. «Может, просто счет попросим?» — предложила Лора, взглянув на меня. Мы попытались пообщаться без помощи слов и мимики, но ничего толком не вышло. Нет-нет, запротестовала Матильда и, перегнувшись через стол, забрала у нас меню. Раз хотите десерт, надо его заказать, ну-ка посмотрим. Она поджала губы и пробежала взглядом меню. Чизкейк. После пасты, наверное, не стоит. Или, может, хлебный пудинг с маслом? Удивительный вообще рецепт. Взять хлеб, намазать маслом, а потом еще и сахаром присыпать и подавать на десерт. У вас, у британцев, очень странные вкусы. «Никогда их не понимала. Впрочем, как вы там любите повторять, о вкусах не спорят?» Сел наблюдал за ней, прикрыв рот ладонью. Вид у него был спокойный и сдержанный, если не замечать, как часто он сглатывал. Этот рефлекс я помнил с детства. Помнил, как он глубоко вдыхал и судорожно глотал воздух, чтобы задушить чувство полыхающие внутри. «Я десерт не буду», — сообщил я Лоре. «Хватит с меня уже на сегодня». Она кивнула и сцепила руки на коленях. Я жестом попросил у официанта счет, и мы в мучительной тишине стали его дожидаться. Матильда сидела, скрестив руки на груди, но потом встала и, не проронив ни слова, взяла куртку и вышла на улицу. Сэл остался за столом в глубокой задумчивости, но ненадолго, а потом тоже вскочил и кинулся за ней. В окно было видно, как они выясняют отношения, ожесточенно размахивая руками. Когда пришел официант, я быстро просмотрел счет и протянул ему свою карточку. Лора подняла на меня вопросительный взгляд, но я только пожал плечами и сказал, «Это же я все затеял». На холодной вечерней улице кипели нешуточные страсти. «Я видела, как ты на нее пялился», — прошипела Матильда, ткнув Селла пальцем в грудь. Мы с Лорой стояли рядом, скрестив руки на груди или спрятав в карманы, как родители на воскресном футбольном матче. и смотрели то на него, то на нее. «Ну и как я на нее пялился?» — спросил Селл, схватившись за голову. «Ты издеваешься, что ли? Тильс, я сидел к тебе спиной!» «То есть я по-твоему лгу?» — гневно переспросила она, резким движением натянув куртку. «А что мне было делать, когда она остановилась у нашего столика? Мы не виделись, не знаю, лет семь. Ничего, кроме привета, поздравляю, я ей не говорил». И вообще, ты забыла, что ли, что я с ней расстался именно ради того, чтобы быть с тобой? Господи, Тилли, она ведь застукала нас в своей собственной постели. Лора тихонько ахнула, а я вспомнил, что намеренно умолчал об этой подробности, когда пересказывал ей эту историю. Матильда рассмеялась и кивнула, словно то, что она собиралась сказать, было неопровержимой истиной. И теперь ты, видимо, ужасно жалеешь о своём решении. Ну ещё бы «Уж она бы тебе столько детей нарожала!» «Ну что за чушь!» — тряхнув головой, проговорил Сел. «Тесс, мне не нужна. Мне нужна только ты. И ты об этом знаешь, потому что я это каждый день говорю!» С минуту Матильда стояла неподвижно, потупившись. Мостовая была запружена людьми, высыпавшими из окрестных пабов. Они либо устремлялись в сторону клуба, под горку, либо к бистро через дорогу. Неподалеку от нас собралась небольшая толпа, которая с любопытством наблюдала за происходящим, пожевывая бургеры с фирменным соусом. Наконец Матильда подняла взгляд. Она плотнее запахнулась в куртку и зажала сумочку под мышкой. «Знаешь что?» — сказала она Селлу. «По-моему, все зашло чересчур далеко. В нас была какая-то изюминка, мы горели ярче других». Вот только огонь давным-давно погас, а мы слишком глупые и не замечаем этого. Недоверие на лице Селла сменилось ужасом. Тилли, не надо. Ну же, Сальваторе, продолжала она. Мы неплохо провели время, признай это. Давайте просто разойдемся по домам, предложил я, шагнув вперед. Любопытных кругом только пребывало. Проспимся, протрезвеем, все обдумаем, а завтра продолжим. Матильда вскинула бровь, но голос ее оставался спокойным и тихим. «Это у тебя девиз такой, да, Николя? Отсечь чувства? Избегать их? Не рассказывать о том, что у тебя на душе? Да, Сальваторе мне все рассказал об этой твоей девице, которая еще сбежала». Моя ладонь в кармане джинсов сжалась в кулак. «Ладно, пойду. Достаточно на сегодня», — сказала она и зашагала прочь. «Тилли, послушай», — взмолился Сэл. Он плакал. «Мне очень жаль, слышишь? Прости, что я с ней заговорил. Она мне не нужна. И так было всегда. Мне нужна только ты. Ты! Ты, черт возьми!» Она не сбавила шага, а он побежал следом, выкрикивая ее имя. Когда стало понятно, что не оборачиваться, ни останавливаться она не собирается, он поплелся назад и со всей силы пнул стоящий рядом фонарный столб, выкрикнув ее имя так громко, что все окрестные пьяницы услышали. Лора закрыла лицо руками. Мои подошвы застучали по мостовой, а потом руки обвили брата. «Сел, не надо. Она того не стоит», — сказал я, пока он рыдал у меня на груди, но это было бессмысленно. Он слышал лишь беспощадный стук собственного сердца. На следующее утро, в воскресенье, мы дали ему отоспаться. в одиннадцатом часу я поднялся наверх с кружкой чая и тихонько постучал в дверь гостевой спальни накануне уложив сло спать мы с лорой спустились на кухню и подробно обсудили прошедший вечер собирая воедино разрозненные детали а как она себя вела когда вы отлучались спросил я о чем вы разговаривали лора нахмурилась да как обычно припомнила она я задавала вопросы спросила про марку губной помады про работу Про то скучает ли она по Парижу. Она даже в кабинку не пошла, все стояло у зеркала и прическу поправляла. Я покачал головой. И все-таки странная она. лора промолчала, прислонившись к кухонной стойке, и я посмотрел на нее. На кухню проникал один только свет уличных фонарей, стоявших в дальнем углу сада. И их мягкое сияние очертило ее профиль оранжевой каймой. Та половина ее лица, что была ближе ко мне, потонула во мраке. «Ну да, пожалуй», — начала она. «Тебя это, наверное, удивит, но я ей завидую». «Матильде-то?» — Лора кивнула. «Ей все так легко дается. Она избалована». «Может и так. Вот только она просыпается каждое утро настоящей красоткой. Представляешь, она перед сном даже макияж не смывает». ты вот плечами пожимаешь а на самом деле это смертный грех если я так сделаю то наутро буду выглядеть как панда а она просыпается вся из себя она выразительно взмахнула рукой вот такая я потянул за уголок стопку счетов за коммунальные услуги лежавшую на стойке и дожидавшуюся когда ее разберут а мне нравится как ты выглядишь сказал я к тому же есть вещи гораздо важнее ага сухо отозвалась лора Но и тут она меня оставила с носом. Сначала она устраивается на неоплачиваемую стажировку на МТВ, потом ее замечает продюсер, подыскивающий новую телеведущую, и вот так, шутя без образования, она станет суперзвездой. А я, человек, который отказывается от развлечений ради учебы и хороших оценок и заканчивает университет с достойным дипломом, проведу остаток своей жизни за бумажками на работе, на которую всем плевать. я думал тебе нравится работать в образовательной сфере в том то все и дело говоришь человеку что работаешь в сфере образования и он воображает тебя кем то вроде робина уильямса из общества мертвых поэтов а на деле я просто слежу за тем чтобы запасы бумаги и маркеров для магнитных досок никогда не иссякали. благодаря тебе все держится на плаву о капитан мой капитан с улыбкой проговорил я но лора по прежнему смотрела в окно на наш запущенный сад». «Не понимаю, почему тебя так манит жизнь Матильды?» Она вздохнула. «Этого я не говорила. Но я знаю, что если бы я и захотела так жить, ни за что не смогла бы. Мне далеко до таких вот девчонок». «Каких таких?» «Бунтарок, которые вытворяют, что вздумается, и им все сходит с рук». Сэл что-то пробормотал в ответ, и я открыл дверь. Он уже не спал, а лежал, закутавшись в одеяло, и смотрел в окно, кажется, на раскидистое дерево, растущее неподалеку. Из этой комнаты открывался лучший вид во всем доме, на поля вдалеке и на большую часть сада. Места тут хватало только на двуспальную кровать и еще кое-какую мебель. Уютно. Когда мы только сюда переехали, я предложил Лоре сделать спальню именно здесь, но она предпочла просторную комнату на чердаке, с трехстворчатым шкафом, прилегающей ванной комнаты и без всякого вида. «Доброе утро», — сказал я и поставил чай на прикроватный столик с зеркалом. В нем мелькнуло мое отражение, и в первый миг меня даже испугали очертания собственной шеи и подбородка с незнакомого угла. Это был я, но не тот, которого я знал. Сел выглядел неважно, взлохмаченный, заспанный. «А сколько сейчас времени?» — спросил он, потирая глаза. «Одиннадцатый час», — ответил я, прислонившись к закрытой двери. Он испуганно округлил глаза, вскочил и начал судорожно искать телефон. «Черт, что ж ты меня не разбудил?» Он схватил с пола джинсы и обыскал карманы. Экран вспыхнул от его прикосновения, а плечи резко поникли, стоило ему увидеть, что новых сообщений нет. Но Селл тут же начал набирать свое, опустившись на кровать. Я сел на стул, стоявший в углу. его лора купила в Икее, чтобы гостям было куда класть вещи. Жесткие деревянные перекладины впились мне в спину. Сэлл бросил телефон на кровать экраном вверх и сел у стенки. Поправил подушку повыше, чтобы было удобнее, взял кружку с чаем в одну руку, а другой потер лицо. «Не писала она», спросил я, позабыв о своем намерении говорить о чем угодно, кроме Матильды. Сэлл не ответил. я явственно чувствовал исходящую от него нервозность. Эту смесь дикой усталости и настороженности, которая несколькими годами раньше непременно проявилась бы в неуемном желании курнуть. Но сейчас он не стал спрашивать, нет ли у меня травки, а только начал отбивать ногтями по кружке ожесточенный монотонный ритм. «Что ж, это, наверное, конец», — с сочувственной улыбкой проговорил я. Можешь оставаться у нас, сколько тебе будет нужно. Договорились?» Он перестал барабанить и посмотрел на меня. «Что? Тебе ведь нужно время, чтобы прийти в себя. А за вещами на квартиру съездим на моей машине, когда Матильда, скажем, будет на работе. В какое время это лучше сделать?» Он нахмурился, но взгляд у него был лукавый. Казалось, он изо всех сил пытается сдержать улыбку. «Ты же не хочешь сказать, что...» «Ох, Ник, нет!» «Что?» На затылке у меня выступил холодный пот. «Мы не расставались. Понимаешь, у нас такое постоянно». «Такое это, как вчера вечером?» «Ага». Он глотнул чаю. «И так каждый раз?» «На улице стоит толпа зевак. Она говорит тебе, что все кончено. Ты сходишь с ума на глазах у всего Эшварда. Задыхаешься, бьешь себя в грудь. Это у вас обычное дело? Серьезно?» «В целом так, хотя вчера все слегка вышло за рамки». Я покачал головой. «Ох, Сэл!» Он прочистил горло, а на смену улыбки пришло нескрываемое раздражение. «Оставь все эти братские нотации на потом. Я сегодня не в настроении». Я не знал, что делать. То ли смеяться, то ли стукнуть себя кулаком по ладони от негодования. Не понимая, почему тебя устраивает такое отношение. «Ты ее не знаешь». Я знаю, что она ненавидит своего отца, потому что он бросил ее ребенком. Ты мне сам рассказывал. Это ведь все объясняет, разве не так? Она причиняет тебе боль, потому что ты мужчина, а отношение женщин к мужчинам формируется на базе отношений с отцом. Сэлл расхохотался. Это что еще такое? Фрейд для умственно отсталых? Ник, ну в самом деле, черт возьми, хватит уже всех без конца анализировать. Мне захотелось его хорошенько встряхнуть. «Смейся, если хочешь, но это чистая правда. Способность человека взаимодействовать с этим миром напрямую связана с тем, как он общался с родителями в детстве. Тогда мы с тобой обречены», — сказал Селл, хохотнув. Он сделал большой глоток чая и проверил телефон. «Я просто пытаюсь понять», — проговорил я, постепенно осознавая, что конца всему этому не предвидится. «Нет, все не так», — сказал он. Ты пытаешься окружить меня заботой, потому что именно так и поступал всю жизнь, и я это понимаю, Ник, правда. Может, будь я старшим братом, я бы поступал точно так же. Но когда я говорю, что ты о ней ни черта не знаешь, верь мне на слово. Сэл, я же старался. Я устроил вчерашний вечер. Ой, я тебя умоляю. Помнишь, как ты вчера кинулся с ней спорить, когда она, зайдя в ресторан, сказала, что тут жарковато? или как-то на нее косился каждый раз, когда она упоминала о себе. Ты, видимо, думаешь, что никто этого не замечает, но ты же прозрачен, как стеклышко». Она и впрямь многовато о себе болтает. «Да, она себя любит», — с трудом сдерживая крик, воскликнул Сел. «Ну а что тут такого? Ты хочешь, чтобы мы все себя ненавидели, страдали и всем это демонстрировали?» Я прокрутил в памяти детали вчерашнего вечера. Взмах волос, уверенность, с какой она заказала вино, не спросив совета у официанта, не поинтересовавшись у сидящих за столом об их вкусах, холодное и спокойное принятие всех комплиментов, которые она тогда получила. Она себя любила. Она себя не боялась. Я понимал, что именно это меня и пугает. «Я знаю ее гораздо хуже, чем ты», — согласился я. «Но мне очень важно...» как она при мне себя ведет по отношению к моему младшему брату. Возможно, из-за нашего непутевого папы я считаю своим долгом быть с тобой единым целым». На последнем слове мой голос дрогнул. Сэл молчал добрую минуту. Он водил пальцем по краю чашки, а тишина между нами, тем временем становилось все напряженнее. То была незнакомая территория. Наконец он заговорил. Отчасти именно из-за отношений Тилли с отцом я в нее и влюбился. Она знает, каково это — быть ненужным. Быть покинутым тем человеком, который должен бы тебя любить. Мало кому известно это чувство. Я не смог пропустить это мимо ушей. «Он тебя любит», — заверил я, — «но по-своему». Сэл невесело улыбнулся. «Выходит, ты все-таки воюешь на стороне Пола Мендосы?» Ты разве не помнишь, как он старался, когда мы были маленькими? Он ведь и впрямь старался. Матчи Арсенала, на которые брали тебя, а меня ни разу. Или как мы ездили любоваться на рождественские гирлянды. Как он тебя предупреждал, что мы скоро проедем твой любимый домик. Ага, — отозвался Сэл. Гирлянда я помню. Помню, в какой-то год я от восторга выплеснул шоколад на сиденье в машине. И поездки прекратились. Как такое забудешь? я прикусил губу. сэл был прав. Я помнил совсем другое. Поездки на стадион, голос папы, зачитывающего программу матча, пока мы ждем начала игры, размокшие полоски картошки фри в кульке из газеты «По пути домой». Для меня эти дни особенно много значили. А сэл ничего этого не видел. «Но что мне с этим делать?» Вышвырнуть из памяти все хорошие воспоминания об отце, которые так можно сосчитать по пальцам одной руки. Притвориться, что ничего этого не было. Как нам, людям, воспринимать окружающих, если лишить нас опыта общения с ними? Мы ведь не статуи, застывшие в неизменной позе, а переменчивый туман, облака, которые похожи то ли на собака, то ли на кошек, в зависимости от того, кто на них смотрит. Эта мысль так утешает и будет тоску. «Ты всегда был любимчиком», — продолжил сэл «Еще бы, первенец. К тому же вовсе не ты разрушил ему жизнь, спустив курок ружья, из которого вылетела пуля. Это я размазал ошметки ее мозга по его загорелой коже. Это я отнял единственного человека, который его обожал. С какой стати ему меня любить после такого?» Эти слова вспороли мне нутро. Хотя с губ брата они соскочили легко и беззаботно. Точно он прокручивал их в уме до того часто, что они утратили свою силу. Стали привычными, как собственная рука или нога. Меня тоже посещали похожие мысли. Но за пределы моей головы они не вырывались. «Ты наблюдаешь за Тилли и видишь сплошную драму», продолжал Сел. «Но мне как раз это и нужно. Как наркотик». Каждый день что-то до да происходит, что-то такое, что напоминает мне о том, что я жив, мешает зацикливаться на боли, которая, мать ее, сочится внутри меня, точно из сломанного крана. Я уперся взглядом в ковер и кивнул. Послышался тихий стук в дверь, она приоткрылась, и в щели показалось лицо Лоры. «Привет», — сказала она и робко улыбнулась Селлу. «Как себя чувствуешь?» «Да так. Жду весточки. Если хочешь, пожарю мясо и яичницу. Еще пиво есть. Будешь?» Селл показал ей большой палец в знак одобрения, и она прикрыла дверь, бросив на меня взгляд. Не считая нашего разговора на кухне, Лора со вчерашнего вечера была удивительно молчалива. Я все думал, они не всплыли ли в ее протрезвевшей голове с утра слова Матильды? Сальваторе мне все рассказал об этой твоей девице, которая еще сбежала. Сэл принялся набирать еще одно сообщение. Она ответила. Он не отозвался, но все и так было понятно. Когда он отложил телефон в сторону, я проговорил. Скажи мне такую вещь. Почему появление Тесс так вывело Матильду из себя? Сэл вздохнул. Он провел ладонью по волосам и замер, не опуская руки. Несколько недель тому назад мы разговаривали. И меня после трех стаканов пива угораздило сказать, как было бы здорово родить у нас ребенок. Случайно ляпнул, не уверен даже, что и впрямь этого хочу. Важно убедиться, что у вас есть понимание в таких вопросах. Да. Вот только стиле так не получится. Такой маститый стратег, как Ник, у которого вечно все расписано наперед, Вряд ли это поймет, но мы живем сегодняшним днём одним моментом. Будущего для нас попросту не существует». «И что же дальше?» «Она сказала, что из нее выйдет ужасная мать. Ей не хочется портить жизнь еще одному существу». Он поставил чашку на столик. «Думаю, увидев Тесс, она забеспокоилась о том, что я, возможно, жалею, что у меня нет детей. Думаешь, Тильс, железная леди? Ну да». а ей только и нужно, чтобы ты так думал. Я невольно восхитился Матильдой. А может, просто почувствовал облегчение при мысли о том, что мы наконец нашли точку соприкосновения. Мы оба знали свои слабости. Телефон Селла просигналил, и он схватил его. А потом начал яростно что-то печатать, а лоб его прорезали складки, точно корешок любимой книги. «Мне пора», — бросил он, натягивая джинсы. «А как же завтрак?» — сказал я. Но он уже выскочил за дверь и застучал ногами по лестнице, втаптывая в пыль свое напускное спокойствие. Нет. Вчерашняя ссора явно была из ряда вон. «Извинись за меня перед Лорой!» — крикнул он и захлопнул входную дверь. Я подумала о Матильде, о ее признании себя, о том, как она научилась жить, не ища чужого одобрения. Она влекла и отталкивала меня точно магнит. Оба полюса оказались одинаково сильны. И подобно тому, как магнит может либо сдерживать, либо вызывать хаос в зависимости от того, как рядом с ним ведет себя другой предмет, Матильда могла изменить мой мир. К добру или к худу. Она была неудержимым огнем, а я наблюдателем. Зачарованным. Испуганным. Еще один человек однажды пробудил во мне точно такие же чувства. От Анны. Кому? Нику. Тема. Пустое поле. Я исполнила все, что была должна. Распродала себя по фрагментам, о существовании которых напрочь забыла. Нет, речь не о руках, ногах и прочих очевидных частях, а о крошечных кусочках запястья и лодыжек. о глубоких царапинах, о лоскутках плоти с внутренней стороны бедра или с подошвы. Таких ничтожных, что и не заметишь, пока в один прекрасный день не потеряешь равновесие. Эти маленькие потери трудно отследить с течением времени, но они есть. Никто не замечает, как ты отсекаешь от себя фрагмент за фрагментом, пока не наступает такой миг, когда отдавать уже нечего. Но к этому моменту вся ценность твоя сводится к нулю. Уродуешь себя ради тех, кто рядом. А все для чего? Я исполнила все, о чем мне твердили. И сломалась.